Глава 14. Обвинение. «Мы блюстители мира, мы носители истинного света». Записи Светлого Даева, библиотека Ордена Сарель. Академия снов тридцать один год назад. Сара. Изабель подошла ближе и прищурилась. «Ты нарушила приказ». Прозвучало резко. Глава будет недоволен. Я не могла поступить иначе. Надеюсь, глава Ордена смягчится. Твой дар, Сара, — достояние Ордена, и тебе было наказано не раскрывать его. Я посмотрела прямо в серо-зеленые радужки, которые без всякой магии меняли цвет, бывая разных оттенков моря. Он мог умереть. Разве чужая жизнь не является достойным оправданием? «Нет». Ведь ты не знаешь, как обернется спасение его жизни для тебя и Ордена. Если бы он умер, это было бы распоряжение судьбы. Важно следование приказам главы. В будущем могут возникнуть ситуации, когда придется делать тяжелый выбор. И поверь, зачастую любое решение не обходится без жертв». Я несколько секунд молчала, обдумывая ее слова, и спросила «Но если я все же могу избежать жертв, почему не спасти кого-то? Разве не для этого все наши тренировки?» Изабель отошла. «Если ты не начнешь думать иначе, то в будущем это принесет тебе немало проблем, и обители в том числе», — проговорила она. «А пока по возвращении домой тебя ждет наказание. Отправишься в пещеры у Духовного озера». «Раз ты так симпатизируешь теневым даевым, то тьма пещер будет тебе по душе». «Я вас поняла». Отозвалась я, от Изабель я и не ожидала другого решения. «Можно задать вопрос?» «Говори». «Как поживает госпожа Долорес?» Спросила я с трепетом в душе, ожидая ответ. «Пока ее состояние без изменений, но врачеватели обещают, что она скоро придет в себя». «Насколько скоро?» Дева смерила меня холодным взглядом. «Сара, наш орден гордится тобой и возлагает большие надежды. Постарайся их оправдать. Можешь идти». Изабель повернулась спиной, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Я покинула кабинет. Правда, снаружи не оказалась, видимо, наставник убежал по делам. Этаж пустовал, но едва я дошла до лестницы, как безмятежность светлой башни нарушилась покидающими учебное помещение Даевами. На ступенях я встретилась с Фредериком. — Ты видела Изабель? — сразу догадался он, останавливаясь и отступая к стене. — Да. Это ее прислали для расследования? — Похоже, что так. Мама Айвин занимала одно из главных мест в Ордене, и то, что именно ее прислали в Академию снов, выглядело очень необычно. «Наверное, дело в недавней охоте, где погибли светлые». «Возможно». Согласилась я и сразу же рассказала о том, зачем меня вызывали. «Подземелье?» Удивленно вскинул брови Див. «А это не чересчур? Ты сам бывал там дважды?» «Это все равно слишком строго», — нахмурился он. «Я понимаю, почему ты раскрылась, но все же...» Фредерик вздохнул. «Ладно, пока забудем об этом». «Как думаешь, Айвин уже знает, что ее мама здесь?» «Теперь уже да», — ответила я, глядя на замершую на лестнице девушку. Она хотела подкрасться и напугать Фредерика, но, услышав новость, остановилась на полпути. Похоже, мы обе одновременно вспомнили о том, что Дева недавно проиграла подряд почти с десяток сражений, результат которых заносился в рейтинговую таблицу». «Похоже, я пропала», — побледнев, испуганно прошептала Айвин. Когда занятия завершились, я вдруг вновь стала чувствовать. Эмоции вернулись быстро и совсем не вовремя. Мысли постоянно возвращались к наказанию. Чем больше я задумывалась об этом, тем сильнее меня одолевало беспокойство. Ноги сами привели меня к тренировочной площадке. Сталь звенела. От множества столкновений в воздухе словно разливалась мелодия. Когда-то я корила Марана за то, что он выплескивал эмоции в сражении. Теперь же я сама была близка к этому, следя за спаррингами на площадке. Само наказание волновало меня мало, тревожила причина. — Как Айвин? — спросила я, когда ко мне подошел Фредерик. — Вроде хорошо, хотя и получила нагоней. Кажется, она даже рада, что увидела маму. Отозвался брат, и мы вместе прошли к скамейке, откуда можно было наблюдать за происходящим на площадке. «Значит, мне не стоит беспокоиться о кошмаре Айвен, который я увидела в кристалле. Всего лишь навязчивый страх? Возможно. Но дурное предчувствие все равно не отпускало». «Ах да, это тебе». Брат достал из кармана запечатанный конверт. Оно почему-то оказалось в моих письмах. Наверное, Малец воспользовался золотой птицей. Хотел, чтобы оно скорее дошло. Я перевернула конверт, увидев изящное Саре. Даже в таком юном возрасте каллиграфии Сезара могли позавидовать взрослые даевы. Я улыбнулась. Золотой птицей отправляли письма главы орденов и их семьи. Всего за половину суток она преодолевала расстояние от крайней южной точки и Исонии, до самого отдаленного уголка Акракса. Этот вид редко встречался в природе и еще сложнее приручался. Именно поэтому остальным даевам в обители не разрешалось пользоваться такими птицами. Но, отправив послание сначала Фредерику, Сезар схитрил. Должно быть, он приложил его к письму матери Фредерика, которая очень часто писала своему сыну. «Наверное», — отозвалась я, вспоминая, как он жаловался в последнем послании, что письма идут слишком долго. «Этот ребенок меня пинает, а тебе шлёт письма», — проворчал Фредерик, поднимая взгляд к небу. «Ты просто не нашел к нему подход. Ничего, скоро он привыкнет. Кого-то он мне напоминает. Кого? Тебя. Правда, ты не пиналась?» Брат рассмеялся. «Лишь толкалась». Когда я только появилась в обители, Фредерик ходил за мной по пятам. Даже когда я попыталась сбежать, чтобы еще раз увидеть свой прежний дом, он отправился меня возвращать. Далеко уйти я не смогла, дошла лишь до духовного озера в получасе пути. Когда брат меня нашел, я попробовала толкнуть его, но он уклонился, а я свалилась прямо в озеро с невысокого обрыва. Утонула бы, если бы Фредерик меня не вытащил. В то время я была не похожа на саму себя. Может быть, поэтому я нашла общий язык с Сезаром, когда он появился в обители Сарель год назад. Мне хотелось помочь этому ребенку, как когда-то помогли мне. Я убрала конверт в карман, собираясь прочитать письмо чуть позже». Запустила руку под ворот мантии, вытаскивая серебристый кулон-полумесяц на толстой, выполненной из темного металла цепочке. Эта вещица всегда напоминала мне о детстве, беззаботном и счастливом, в котором мой отец был еще жив. «Смени цепочку, она совсем не подходит», — в который раз невзначай заметил Фредерик. «Нет, и подвеска, и цепочка — это память». «Об отце...» Сознанием дела протянул Фредерик. «Не только», — негромко прошептала я, почему-то вспомнив об этом именно сейчас. «Я уже почти и забыла тот день и того человека, что оставил цепочку мне». «Да, да, я помню, ты рассказывала», — отозвался брат слегка небрежно. Вскоре мы отправились к домикам светлых. Прошло несколько дней, на первый взгляд, спокойных, но постоянное пребывание Изабель Ларак неподалеку не позволяло расслабиться. Она даже посещала занятия и вызывала к себе учеников. В то же время настала моя очередь патрулировать окрестности Академии Снов. Наша группа, состоявшая из трех светлых даевов с разных годов обучения, бродила по лесу, охраняя территорию. В середине ночи мы менялись с другим отрядом. выходила поспать несколько часов, а потом мы шли на уроки. Ночные патрулирования развивали выносливость, ведь никто не знал, сколько предстоит провести без сна на охоте. В сложных ситуациях выслеживание и преследование какой-нибудь твари могло занять не одни сутки. В один из таких тяжелых учебных дней я вдруг поняла – что-то не так. И буквально через минуту осознала причину – Маран отсутствовал. Пропускать уроки считалось злостным нарушением, и за это всегда назначали наказание. Внеочередное участие в ночном патруле, переписывание какого-нибудь обветшало у фолианта, разборка хлама в неиспользуемых помещениях, а иногда просто заставляли стоять на коленях перед одним из входов на улице, лицом к окнам. Каждый наставник имел свои способы обеспечивать посещаемость – И нужна была веская причина для неявки. Второй странностью стало поведение теневых. Рафаиль без конца ерзал на стуле, даже не пытаясь записывать за учителем. Он тяжело дышал и поджимал губы, не в силах успокоиться. Коэн дрожал, страшась неизвестности, отголоски этого страха даже доносились до меня. Блесс вёл себя чуть спокойнее Руньяна, но все же был хмур и задумчив. «Что происходит?» Каждого доэва в конце года ожидает испытание, которое состоит из двух частей – практической и письменной. Первое – это совместная охота, по истечении которой наставник оценивает ваше мастерство. А второе – контрольная работа, в которой вам предстоит ответить на несколько вопросов. По итогу испытания учителя решают, какое количество звезд вам присудить. Див остановился, перестав мерить шагами комнату. Дантал Жарве принадлежал к теневым. Обычно его голос был монотонным, скучающим. Он позволял себе сидеть, развалившись на стуле, закинув ноги на стол, отчего полы его мантии свешивались вниз. И в целом, по моему мнению, вел себя крайне вызывающе и невоспитанно, особенно с учетом его статуса учителя. Заметив странности, теперь я пригляделась и к наставнику. Сегодня мужчина выглядел нервозно и рассерженно, метался по кабинету, заложив руки за спину. И даже его меч был при нем, прикрепленный к поясу, а не, как обычно, небрежно лежал на краю стола. Я прикрыла глаза и потянулась даром, прощупывая всех студентов. Обеспокоенность ощущалась повсюду, особенно среди теневых. Прошлое занятие у наших потоков проходило отдельно, значит, что-то произошло на предыдущем предмете, когда даевы тьмы находились у себя. Но все знают, что дар даевов обладает разной мощью. Да, мы все имеем склонность, но все же потенциал разный. В совместном бою с тварями от этого зависит, где именно вы будете находиться — в авангарде или позади. Но как бы то ни было, главное ваше преимущество — «Владение клинком. Советую не пренебрегать тренировками и упражняться еще чаще, чем поручают другие наставники. Тогда звезд на ваших ключицах будет больше, и вы добьетесь уважения и почитания». Див вещал, давно сбившись с изучаемой темы. На его занятиях мы проходили иные ордены, их устройство или изучали героев, оставивших след в истории». Примеры из прошлого помогали справиться с порождениями энергии серого мира в будущем. Совсем недавно мы изучали биографию Малафуса Умелого, который заманивал ревенантов в ловушки, используя туши животных, и однажды победил тварь, уничтожившую целый город. Руины Ситри до сих пор сохранились на юге Исонии. По записям в хрониках это произошло почти два века назад. Сегодня его совершенно невозможно слушать – Тихо прошептали рядом. Флёр глянул на меня, заправила локон за ухо, придвигаясь к краешку стула и в то же время не отрывая взгляда от наставника. Ее изящные ладони смиренно лежали на столе, но ноги, пусть и скрытые мантией, были расслабленно вытянуты и перекрещены. Я видела Марана, и мне показалось, что дела у него идут не очень хорошо. Дантал Жорве кинул на нас острый взгляд. Пока его внимание не ослабло, я молчала, но стоило наставнику отвернуться, попросила: "Расскажи". Флёр лукаво улыбнулась, а я отчетливо поняла, что все же ее характер мне не по душе. В каждой ее фразе чувствовалось второе дно. Флера родилась в одной из нижестоящих семей, служащих ордену. И несмотря на то, что мои настоящие родители оставались неизвестны, а я даже не родилась в стенах обители, мое положение было... Гораздо выше. Разве Айвин не рассказала о планах своей матери? Кажется, она с самого начала стала подозревать Люции, опросила несколько светлых, узнала, кто чаще всего нарушает всеобщий покой. И вот, виновный найден. Тем более, ту стену с фреской разрушили как раз тогда, когда Маран отбывал наказание в башне. Со мной никто не разговаривал, прошептала я, оставаясь спокойной, но хруст пера в ладони. не дал обмануть даже саму себя. Если и разговаривали, то не об этом. Ни для кого не секрет, что Изабель Ларак относилась ко мне недоброжелательно. Отчасти из-за Айвин, отчасти из-за Фредерика. По крайней мере, так считала Долорес, которая однажды сказала, что я помеха, возникшая из ниоткуда и внезапно смешавшая все планы. Бабушка брата еще иронично рассмеялась. Ее очень забавляла эта ситуация. Но смысла ее слов я не понимала до сих пор, а она лишь бормотала. «Придет время, поймешь. Все поймешь. Не исключено, что меня целенаправленно обошли стороной или просто решили не связываться. Подозреваю, сейчас они обыскивают жилище Марана. Ты же знаешь ее методы. Может, они там и найдут что-нибудь». Тихо продолжала Флёр. «Зачем ты мне это говоришь?» — обернулась я к ней. Девушка пожала плечами. «Все просто. Мне не нравится ни мать, ни дочь. А теневые дивы, ты же знаешь, Люция лучше любого из нас. Хотя, если это правда, и он виновен, ты, наверное, будешь рада, не так ли?» «Не так ли?» Повторилась эхом в голове. Я глянула на Айвента, сидела на несколько столов впереди, склонив голову, записывала слова наставника на пергамент. «Теперь понятно неврозность». Рафаиля, страх Коина, обеспокоенность Блеза и метание учителя. «Фредерик тоже успокоится, он ведь...» Флёр резко замолчала. «Сарель, что?» — недовольно спросил учитель, останавливаясь и прерывая лекцию. «Можно выйти?» — я опустила руку. «Хорошо, только ненадолго». «Спасибо, наставник». Коротко склонив голову, я вышла из-за стола. Айвен вопросительно оглянулась на меня. Покинув кабинет, я спустилась по лестнице и направилась к лесу, где, по моим предположениям, находился лагерь теневых. Темная дорога, устланная мелким черным гравием, беспорядочно петляла между деревьев, делая крюки, точно стараясь запутать идущего. Постепенно тут и там стали попадаться черные камни, блестевшие от влаги, постоянно висящие в воздухе в это время года. Вскоре я прошла насыпь, возле которой мы остановились в ту ночь с Мараном. Это навевало воспоминания. Он не ушел, пусть мерз сильнее меня, оставшись без мантии. На ветку ближайшего дерева приземлился ворон. Он глянул на меня с подозрением и каркнул. Глубокий гортанный звук разнесся по лесу. Стоило пройти птицу, как сразу возникла другая. Они то ли провожали меня... то ли желали спугнуть и прогнать. Вороны любили темную силу, следовали за ней. Но пустоголовые птицы никогда не понимали разницы и слетались как к стражам, так и к порождениям серого мира, к разной нечисти и к жертвам ревенантов. Исключением оставался лишь особый вид, что был гораздо меньше и умнее своих сородичей. На севере, в Акраксе, его использовали для доставки писем. Лагерь теневых окружала живая изгородь из колючих кустов, настолько высоких, что просто так не перепрыгнешь, разве что забравшись на дерево. Изгородь была скорее частью антуража, чем настоящей защитой. Сразу за ней начинались дома, невысокие, сложенные из серого камня, которые точно так же, как и вторую башню академии, пятнами покрывал мох. Вокруг было пусто. Я прошла дальше, заходя все глубже, и слышала нарастающий шум. «Мы бы не делали этого без веских доказательств, господин Норкросс». Голос Изабель звучал исключительно вежливо. Рядом с ней стоял теневой див, который, сложив руки на груди, всем своим видом излучал гнев. Возле него едва не клубилась теневая энергия, выдавая в нем мартема. Воин еще не успел покинуть Академию снов после недавнего возвращения его группы и, похоже, был втянут в новое происшествие. «Ваши доказательства притянуты за уши». «Не злитесь, коллега, мы пока просто расследуем это дело», — невинно вмешался Лоу Спраут. Все трое собрались неподалеку от входа в жилище Теневых Даевов. Люций тоже находился здесь. Стояло у противоположного угла дома в окружении... теневых наставников. На лице Марана застыло мрачное выражение. Он ни на кого не смотрел и не обращал внимания на шорох, раздававшийся из окна его комнаты, где, видимо, происходил обыск. Он был задумчив и испытывал досаду, но не от того, что его поймали, а будто что-то упустил. Эмоции Люция звучали громко, разливаясь на всю округу. Он всегда чувствовал слишком ярко, Поэтому, чтобы он не творил, я знала, что злого умысла в его поступках нет. Если вину Марана докажут, то даже статус наследника могущественного ордена не поможет. Главы, не исключено, что только светлые, потребуют наказания и отсюлюция не останется выбора. Он обязан будет исполнить требуемое, чтобы не подвергнуть всю свою обитель опасности. Сорель. Прауд, заметив меня первым, посмотрел удивленно, а я подошла ближе, видя, как с подозрением сощурилась Изабель. Норкросс вздернул подбородок, его взгляд стал настороженным. Но их реакция была ничем по сравнению с тем, как изменились чувства Марана. Я замедлила шаг, когда от его эмоций по телу прокатились волны холода и жара. Я даже не смогла разобрать оттенки. Он одновременно чувствовал слишком много. «Извините за беспокойство, наставник!» — склонила я голову и перевела внимание на правду. «Что ты? Думаю, ты бы не пришла сюда из-за пустяка!» — отозвался Лоус, его взор скользнул к моим ладоням и вновь поднялся к лицу. В этот момент из дома вышел один из светлых, держа в руке несколько книг. «Госпожа!» — Дайв быстро спустился по ступенькам. «Посмотрите!» Изабель отвела от меня напряженный взгляд, обратив его к поднесенным томам. Она непонимающе нахмурилась, начала листать, а потом коротко усмехнулась. «Норкросс, гляньте! Странно, что кто-то, совершенно непричастный к преступлению, хранит у себя подобные вещи. Фолиант оказался у теневого, к которому я стояла ближе всего. На страницах обнаружились зарисовки. Это оказался путеводитель по Академии снов». где на каждой странице были отмечены значимые места внутри башен и статуи с описанием личности, которую они изображали. Но потому как быстро сменились картинки изваяний другими предметами, мне показалось, что там были далеко не все. И больше всего внимания привлек тот самый символ древнего ордена в углу каждого листа. В книге в перечеркнутых кругах прятали нумерацию Талмуда, поэтому знак не бросался в глаза. «Они не знают!» «Это все косвенные доказательства», — в конце концов процедил Норкросс, но голос дива звучал уже не так уверенно. «Я вновь бросила быстрый взгляд на Люция, тот стоял, зло поджав губы. Книги в комнате, его магическая печать на обломках, есть те, кто утверждает, что видели господина Марана возле разрушенных реликвий, не вспоминая о той ночи, когда он отбывал наказание». «Вам не кажется, что это слишком глупо?» Вдруг встрял Маран, его голос был мягок, но вот взгляд колюч. Он склонил голову устало и раздраженно, смотря на наставников. «Если бы даже это было моих рук дело, я бы не стал так подставляться. Не говоря уже о символе, который вы нашли на разрушенном изваянии. Это была отслеживающая магия, не разрушающая». «Мы видели печать», — отчеканила Изабель. «Ее могли поправить. Не говорите ерунды. Ни у одного ученика не хватит знаний и сил, чтобы внести изменения в чужую печать», — поморщилась мама Айвин. «Вот именно!» — это был кто-то из наставников. Прозвучало, как гром среди ясного неба, вызвав гнев у всех старших без исключения. Даже Норкросс, предостерегающий, уставился на Марана, будто говоря «не делай свое положение еще хуже». Воцарилась удушающая тишина. «Извините», — вмешалась я. «Вы упомянули ночь с наказанием и разрушением фрески?» «Да, Сарель. «Тебе есть что сказать?» — ответил мне Норкрос, опередив всех. «Стену разрушили ранним утром, и я хорошо помню этот день. Меня часто мучает бессонница, и в то предрассветное время я вышла прогуляться», — начала я. «Изабель знала о моей проблеме». я никогда не лгала, что уже придавала весомости моим словам. Так совпало, что я слышала шум из светлой башни. Поначалу я не обратила на это внимания, но теперь поняла, что именно в тот момент уничтожили фреску. Однако это не главное. Не знаю, что заставило меня посмотреть в Люцию в глаза, но это придало мне уверенности в собственном решении. Спустя несколько минут я заметила Марана, выходящим из леса. Он, видимо, отлынивал от наказания. Это непозволительно, но это не отменяет того, что в башне его не было. И эта книга, — я указала на фолиант в руках Норкроса, — это я дала ее Люцию. Я впервые соврала. Никогда не думала, что сделаю это ради теневого дива. Но в жизни каждого бывают моменты, когда приходится поступать так, как велит интуиция. Одних моих показаний, как свидетеля, стоявшего у башни, не хватило бы, надо было ударить по обоим фронтам, а еще требовалось их отвлечь. «Зачем вы дали ее люцию?» — продолжил Норкросс, пользуясь всеобщим замешательством. «Из-за символов на страницах». «Символы?» — Див озадаченно покрутил книгу в руках. «Да, там, где нумерация». Я подошла ближе, показывая на уголок потемневшего от времени листка. Мы с Люцием заметили, что этот символ присутствовал на многих разрушенных статуях. Не уверены, что на всех, но на последних точно. «Хотите сказать, что вы расследовали это дело?» Норкрос удивленно глянул на Марана. «Похоже, Див был приближен к Северному Ордену. Надо понять, как они связаны с Люцием. На всякий случай. Можно сказать и так». Согласилась я. Норкрас усмехнулся, теперь уже не скрывая улыбки. «Мой племянник говорил вам, что его не было в башне». «А, это дядя! Надо же! Похоже, мне не хватало знаний в области кровных уст теневых. Надо будет восполнить пробел». Гордость Изабель была задета, и взгляд не предвещал ничего хорошего. «Сореля, почему вы не сообщили о том, что Маран нарушил правила и отсутствовал в башне сразу?» — спросил Лоу Спраут. «Забыла», — призналась я, прикрывая глаза. Его поступок возмутил меня. «Но это происходит так часто, что я просто забыла. Готова принять наказание». Я замолчала, ожидая их решения. Старалась не задумываться о том, что в последнее время моим наказанием и так не было числа. «Ну, думаю, раз у Люция есть алиби, то его невиновность доказана», — подытожил норкрас, не скрывая своей радости. «Пока да», — осторожно согласилась Изабель и попросила книгу, которую нашли в комнате Люция. «Хочу изучить. А что касается знаков, приятно видеть у молодого поколения подобный энтузиазм. Вот только совсем неудивительно, что символ Ордена, основавшего Академию Снов, — «Находится здесь повсюду». «Это верно». Теневой див передал ей фолиант. «Пойдемте. Не стоит попусту тратить время». Изабель с неохотой кивнула. «Возвращайтесь на занятия». Бросила она, и вся делегация прошла прочь. Мы с Мараном остались вдвоем. Повернувшись, я было собралась идти следом. Сарель, Я остановилась. «Как ты узнала о знаках?» Значит, Люций все же был не в курсе, что я их подслушала. Даже обидно, что меня приняли за крысу. Случайно. Я не могла уйти, не выяснив кое-что. Ты взял ту книгу в библиотеке без записи? Подобный поступок был бы в духе Марана. Я повернулась к нему. Мне так не хотелось вмешиваться в это дело, но выбора не оставалось. Верно, без записи. Не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, что я интересуюсь этим. Значит, меня ждало очередное наказание. Теперь я еще истощила книгу из читальни. А что насчет печати? Оставил несколько отслеживающих, но я хорошо их спрятал. Это были редкие символы, и их не изучают в Академии снов. В умениях Марана я не сомневалась. Если он это утверждал, значит так и было. А уж так тонко внести изменения в знак, не оставив следов? Он хмыкнул, уставившись в никуда. — Это сделал кто-то из наставников, Сара. Повисло молчание. Я помню, как оскорбились старшие, стоило Люцию озвучить свои мысли. Не зная всей ситуации, тоже бы разозлилась. Сара. На губах Марана расцвела лукавая улыбка. Он подался вперед. Я настороженно попятилась. — Ты спасла меня. — Почему? Неужели причина в моей... об ворожительности. «Что? Не мили ерунды!» возмутилась я. «А что? Это была бы достойная причина. Только подумай. Бесчувственная Сара совсем не бесчувственна. Светлая, которая является примером для всех, была сражена харизмой теневого дива. Заливался соловьем Люций до поры до времени не замечая ничего вокруг. Это было бы почти как в леген... «Стой! Что ты делаешь?» «Не надо вытаскивать меч, а отпусти его!» «Вот так!» Тяжело вздохнув, я убрала руку с Софеса. «Извини», — вдруг произнес Маран. «Я всегда веду себя так в напряженных ситуациях. Это моя защитная реакция. Меня едва не обвинили в том, чего я не совершал. Он некоторое время помолчал, потом вновь улыбнулся, и его глаза лихорадочно заблестели. Просто кто бы мог подумать, что единственный... Кто поверит мне, будешь ты, Сара Сарель, и теперь мы просто обязаны вместе разобраться со всем.